Когда он открыл глаза и поднял голову, то увидел вокруг себя заросшие высокой травой крутые косогоры и гладь реки, сверкающие в лунном свете вдалеке. Длинной же оказалась для него эта ночь. Сейчас, словно очнувшись от долгого сна, вынырнув из глубин беспамятства и безумия, он вдруг вспомнил всю свою жизнь каждый миг, каждую секунду, и ужаснулся. Сейчас он предпочел вовсе не знать об этом, но неумолимая память как нарочно показывала все со скрупулезной точностью. И вот уже картины прошлого встают перед глазами детства, школа, больницы, интернат недолгая, невеселая жизнь изгоя и неудачника, отторгнутого всеми, обреченного с самого рождения. Хотелось крикнуть: почему я? Что я такого сделал? Из-за чего это случилось со мной? Сергей сжался в комок, обхватив себя руками за плечи, и задрожал от внезапно нахлынувшего страха. Теперь-то как жить? Что делать с, наконец, обретенной свободой? Вернуться в мир людей? Зачем? Там его никто не ждет. Лучше бы я сгорел там в огне, — с досадой подумал он. За спиной послышался шорох травы. Сергей обернулся и увидел, что прямо к нему идет мальчик лет шести, одетый в короткие шортики и майку с волком из мультфильма «Ну, погоди». Лицо малыша было освещено лунным сиянием, так что видно каждую черточку. Сергей удивился поначалу, что делает ребенок один ночью вдалеке от людского жилья. Потерялся, сбежал из дома. Но малыш вовсе не выглядел испуганным. Напротив, шел к нему совершенно целенаправленно, словно именно его и ожидал увидеть. Наконец, мальчик подошел совсем близко и присел на траву рядом с ним. «Ты кто?» — спросил Сергей. Слова прозвучали хрипло и невнятно. В горле еще першило от дыма, но, главное, он почти разучился говорить за долгие годы молчания. Ребенок посмотрел на него удивленно. — Разве ты не знаешь? — Я — это ты. И правда, Сергей долго всматривался в детские черты, показавшиеся смутно знакомыми, пока не понял, что это действительно он сам. Такой, как в тот день, когда... Повстречал человека-зверя у старого дуба. «Ты ведь не бросишь меня теперь, правда?» В голосе мальчика зазвучала тревога, а взгляд светло-серых глаз был так прозрачен и чист. «Разве можно его бросить?» «Такого?» Сергей протянул руку и осторожно пожал пухлые пальчики. «Нет, что ты! Никогда!» «Хорошо». Ребенок улыбнулся, Сергей сидел рядом, держа в ладони его маленькую ручку, словно величайшую драгоценность, и чувствовал, как по телу разливается приятное тепло, и сердце ёкает в ожидании чего-то радостного, что совсем скоро и обязательно должно наступить. Бум-бум-бум. Гремит ли бубен человека-зверя, лесного шамана, возникшего из небытия? Или это мое сердце так стучит в тишине? Кто я? Где я? Зачем пришел сюда и куда иду? Тебя ждут. Знаешь об этом? Сергей кивнул. Сейчас он и вправду поверил, что люди из его сна... Это не морок, не бред, не фантазия. Где-то они действительно есть. Поторопись, у тебя мало времени. Ребенок крепко сжал его руку и вдруг исчез. Растворился в воздухе, растаял, словно облачко тумана.